В центре города есть магазин канцелярских товаров в 500 метрах от гостиницы. Совсем крошечный. В витрине четыре ручки, две религиозные картинки и три запылившихся книжки. Я могла бы пойти в большой книжный магазин напротив, но нет, я выбираю этот. Там, где меньше, я всегда нахожу больше. Недавно вместе с пачкой белой бумаги купила репродукцию картины Тёрнера. В большом книжном я ее точно не заметила бы. Пейзаж, берег моря. Смешение отцветов. Одни в грязи, другие на небе. Это изображение безупречно. Я поставила картину на стол, прислонила к стене. Она служит мне зеркалом. Свет, настоящий, тот самый, который художники отчаянно пытаются поймать, проникает по утрам в щели между ставнями и принимается вычерчивать полоски над моей головой, пока я лежу в кровати. «Открывай», — говорит он мне, «открывай скорее, тут для тебя сюрприз». Сюрприз — это еще один день, не похожий на все остальные. У меня заточен глаз на детали, я умею видеть маленькие особенности, я вообще не умею видеть ничего, кроме них. Например, вот эти цветы. Сегодня я не писала. Я ходила гулять по лесу и нашла там эти красные цветы. Я сорвала их, потому что их цвет наполнил мне о ленте такого же оттенка, которую носила в волосах эквилибристка. Я не могу долго находиться в комнате, в которой нет свежих цветов. Растения в горшках — это другое. От комнатного растения слишком навязчиво веет супружеским бытом, и мне от этого как-то тягостно. Такого события, как появление этих цветов, мне хватит на целый день. Возможно, вы сочтете подобное заявление печальным. Ну что ж, в таком случае мне вас жаль. Потому что цветы разговаривают и поют. Они оживляют мою комнату так же здорово, как это делает Бах. Впрочем, тягаться с ним нетрудно, толстяк сейчас выдыхается. Надо бы заменить в магнитофоне батарейки. Успеется. Я всегда наплевательски относилась ко всему, что выходит из строя. Могла по несколько недель тянуть, прежде чем повесить полку, заменить лампочку или написать письмо о разрыве отношений. Толстяк подождет. Я не слишком скучаю без его разговоров. Вместо него со мной говорят цветы. Юные цыганки в красных платьях болтают, окунув голые ноги в воду. Я пишу не чернилами, я пишу своей легкостью. Не знаю, достаточно ли понятно выражаюсь. Чернила я покупаю, но легкость ее в магазине не купишь. Она либо приходит, либо не приходит, как повезет. И даже когда она не приходит, она все равно тут. Понимаете? Легкость повсюду в безостенчивой прохладе летних дождей на крыльях забытой в изножье кровати книги, в гуле монастырских колоколов в час службы, гуле взволнованном и детском, в имени, произнесенном шепотом сто тысяч раз, как без конца жуют травинку, в магическом свете, на очередном повороте серпантинов здешних гор, в робкой простоте шубертовских сонат, в церемонии неспешного вечернего закрывания ставен, в нежном оттенке голубого бледно-голубого, фиолетово-голубого, на веках новорожденного. В удовольствии, с каким открываешь долгожданное письмо, на секунду оттягивая мгновение, когда начнешь его читать. В треске каштанов, раскалывающихся о землю, и в неуклюжести собаки, скользящей по замерзшему пруду. Здесь я остановлюсь, Легкость, вы сами видите, доступна всюду. И если при этом легкость все равно кажется большой редкостью, редкостью невиданной, то это лишь потому, что в нас слабо развиты умение получать, всего лишь получать то, что нам доступно всюду».